В Екатерининском парке, до которого они всё-таки доехали, было просторно и холодно. Экскурсии уже не водили, и только одинокие царскосельские старушки в старомодных шляпках и вытертых пальтишках совершали мацион под сенью столетних лип. Да молодые мамочки выгуливали младенцев в ярких колясках. И по-осеннему притихший парк отдыхал от летнего разухабистого безумства и улыбался Ниночке, как старый знакомый. Пластмассовые столы и стулья летнего кафе были грудой навалены на том берегу озера. И хмурые грузчики таскали их под навес, сильно гремели, и Нина с Димой туда не пошли. Чесменская колонна, возвышавшаяся на островке посреди озера, странным образом оказывалась то справа, то слева от них. Они всё говорили и говорили друг с другом о том, что казалось им страшно важным. Ну вот, например, нынче в парке стало очень много детей в колясках. Раньше было значительно меньше. Или ещё, где зимуют лебеди? Может, на острове, прямо под колонной, у них есть маленький домик, очень уютный. А в будке при входе раньше жила кудлатая вертлявая собака. И сейчас живёт точно такая же. Это та самая или её дочь? И в кафе на Куйбышево они заехали. Там было шумно, полно народу и пахло какой-то вкусной едой. Сто лет они не были в этом кафе и, должно быть, выглядели неуместно. Ниночка в итальянской дублёнке и Дима в дорогущей безвкусной куртке, которая топорщилась на груди как будто под мышкой был припрятан автомат. Ниночка ела курицу руками, облизывала пальцы, щёки у неё горели и глаза блестели. И Димка не отводил от неё взгляда — И всё было так хорошо, что невозможно было поверить в то, что они остались теми же, кем были вчера, и неделю, и полгода назад, бывшим мужем и бывшей женой, которых неизвестно почему вдруг потянуло вспоминать старое. А потом он привёз её на фонтанку, и тут оказалось, что ничего не кончилось. Это удивительно. В это почти невозможно поверить, но нет, не кончилось. Они поцеловались на сей раз очень быстро, чтобы никто не заметил. И должно быть, из-за спешки и конспирации поцелуй получился обжигающим, требующим продолжения сейчас же, сию же минуту. «Может, я заеду потом?» — выпалил бывший муж, рассматривая ее губы. анин ты же будешь дома?» «Или не будешь?» «А? Ты вечером будешь дома? Можно мне приехать?» Ниночка знала, что по всем правилам женской науки — Ни на что соглашаться нельзя. Что нужно его мучить, что нужно довести до точки кипения, как будто он чайник. Нужно расставить искусные ловушки и терпеливо ждать, когда он угодит в них. Желательно по очереди в каждую, чтобы продлить его мучение. Нужно заставить его страдать так, как страдала она. Нужно дать ему понять, что она, несмотря на поцелуи, Екатерининский парк и кудлатую собаку, которую он гладил рукой в перчатке, так же недоступна для него, как Пэрис Хилтон для каирского таксиста. Все это Ниночка отлично знала и поэтому сказала в полном соответствии со своими знаниями. «Я буду тебя ждать. Ты приезжай, пожалуйста, Дима». Он все смотрел на нее и никак не мог оторваться. «У тебя же есть ключи?» «Что?» «Ключи от квартиры у тебя есть?» «А, да, конечно». «Ну вот, ты можешь приехать, когда тебе захочется, только не слишком рано». «Я все-таки обещала Катьке сходить на эту чертову вечеринку, но я постараюсь оттуда убежать. Я ее там оставлю и часов в десять приеду, хотя ты можешь раньше приехать и просто меня подождать. У тебя же есть ключи?» «Да, у меня есть ключи». Ночью в милицию позвонили Ниночкины соседи. Какая-то обезумевшая женщина кричала в парадной – И они вышли посмотреть. Женщина кричала, стоя у дверей Ниночкиной квартиры. Сама Ниночка лежала почти у порога, в луже черной и страшной крови. У нее было детское недоумевающее лицо и розовые щеки. Как будто она и не думала умирать.